Нэн энергично кивнула. — Только предоставьте ему возможность. Один шанс. И голубок в ловушке, как миленький. И она показала руками, как затягивается петля на шее. Пока хозяйка снимала юбку, Нэн стала нагревать простыни грелкой. Потом Эмбер нырнула под одеяло и быстро натянула его до подбородка. Она погрузилась в приятное тепло и стала обдумывать свои проблемы. Она понимала, что у нее последний шанс ухватить мир за уши и выбраться наверх. Если сорвется сейчас... Но нет, не сорвется. Она просто не может себе этого позволить. Ей приходилось видеть, что происходило с женщинами, которые, как она решались жить своим умом и своей внешностью они успевали состариться так и не достигнув цели я должна должна сделать это отчаянно думала она я должна заставить его жениться на мне пока эмбер лежа размышляла ей пришло в голову что может быть она ошибается стараясь подстроить так, чтобы он женился из угрызений совести, из чувства вины. «Ну, конечно», — подумала она с ощущением сделанного открытия, — «это может просто не прийти ему в голову. Он вовсе не собирается совращать меня. Он ведь считает меня невинной и добродетельной, и он уважает меня. Он никогда не женится иначе, как по собственной свободной воле. Вот что я должна сделать». Я должна вынудить его сделать нечестное предложение выйти замуж. Как же я раньше не додумалась до этого? Но как? Как мне это устроить? Эмбер и Нэн общими усилиями приступили к решению проблемы. И, наконец, план действий был найден. Неделю спустя Эмбер и Сэмюэль, Дэнджерфилд вместе отправились в Лондон в его карете. За несколько дней до этого он сообщил, что должен вернуться в Лондон. Эмбер предложила, поскольку ей все равно пора возвращаться, почему бы им не поехать вместе? Для нее так будет гораздо безопаснее. В другой карете ехали Нэн и Тэнси. В то утро они вместе позавтракали в ее доме. Плотный завтрак необходим перед долгой дорогой. И хотя за завтраком Эмбер пребывала в веселом и игривом настроении, теперь она впала в задумчивость и сплин, время от времени тихо вздыхала. День стоял серый, тусклый, непрерывно моросил дождь, стекая с голых веток деревьев. Влажный воздух проникал в душу и тело промозглым холодом, но путники закутались в меховые накидки, а на ноги набросили меховые полости. Подники подставили небольшие жаровни с леющими углями. Поэтому в карете было тепло, и из окон велись клубы пара. Тепло и запотевшие окна создавали некую интимность и ощущение оторванности от мира, как на островке в Безбрежном океане. Возможно, это уединенность сделало мистера Денджерфилда более смелым. Он протянул под полостью руку Кэмбер и сказал — Плачу, пенни, за ваши мысли, миссис Сент-Клер. Секунду она молчала, потом с нежностью взглянула на него и улыбнулась самой призывной улыбкой. Она пожала плечами. — О, я думала, что буду скучать по нашим карточным играм, ужинам, прогулкам к источнику. Она снова тихо вздохнула. «Мне теперь будет очень одиноко, ведь я успела привыкнуть к вам». Эмбер рассказывала ему, что в Лондоне вела очень уединенную жизнь, что у нее не было ни друзей, ни родственников, а заводить знакомства она не умеет. «О, миссис Сент-Клер, я надеюсь, наше знакомство не закончилось? Я, честно говоря, я надеюсь, мы можем иногда встречаться в Лондоне». «Это очень любезно с вашей стороны». — печально произнесла Эмбер. — Но я знаю, как вы заняты. И потом ведь на вас держится вся семья. Она знала, что все дети, взрослые и маленькие, живут в большом семейном особняке в Блэкфраерс. — Нет, уверяю вас, я не буду слишком много работать. Мой врач требует, чтобы я не перегружал себя. И потом я и сам не прочь отдохнуть от дел, тем более в приятной компании. Она улыбнулась на эти слова и опустила глазки. — И я хотел бы познакомить вас с моей семьей. Мы живем дружно и хорошо, и, думаю, вам у нас понравится. Я убежден, что и вы им понравитесь. — Вы так любезны, мистер Денджерфилд, что подумали обо всем. — О, что случилось? — вскричала она, когда его лицо исказилось болью. Секунду он молчал, очевидно, сраженный тем, что в столь романтический момент его схватило. Потом потряс головой. — Нет, — произнес он. — Нет, нет, ничего. Но тут снова его пронзила боль и лицо побагровело. эмба сильно встревожилась взяла его за руку. — Мистер Денджерфилд, пожалуйста, вы должны сказать мне, что с вами? Он с тоской... Взглянул на нее, явно чувствуя себя несчастным. Потом, наконец, признался, что сам не знает, почему, но он испытывает ужасные боли в животе. — Ну, ради бога, не беспокойтесь обо мне, миссис Сенклер. Сейчас все пройдет. Это всего лишь... о С его губ сорвался неожиданный стон. Эмбер изобразила сочувствие. Она мгновенно начала действовать. Там недалеко есть гостиница. Я помню, мы проезжали ее по дороге сюда. Мы там остановимся. Вы должны немедленно лечь в постель, я уверена, что вам это необходимо. — О, нет, не возражайте, сэр. Протестующе сказала она, и хотя тон Эмбер не допускал отговорок, он оставался нежным, как у матери, говорящей с больным ребенком. — Я лучше знаю, что надо делать. — — Так, у меня в сумке есть ястребинка и ромашка. Я всегда вожу эти травы с собой. Подождите, я сейчас открою флягу с водой, и вы запьете. Вскоре они добрались до гостиницы. Эмбер крикнула кучера остановиться, и огромного роста лакей мистера Денджерфилда, большой Джон Уоттерман, помог хозяину войти. Большой Джон хотел просто перенести хозяина на руках и, конечно, легко сделала бы это, но тот наотрез отказался. Эмбер суетилась как курица-наседка на со своими цыплятами. Она побежала вперед предупредить владельца гостиницы, чтобы тот приготовил комнату для больного, давала указания Еремии и Темпесту, какие сундуки надо распаковать много раз подбегала к Сэмюэле уверить его в том, что все в порядке что он скоро поправится. Наконец, мистер Денджерфилд был водворен наверх, где против его воли уложен в постель. «Теперь, — заявила Эмбер хозяйке, — вы должны растопить камин, принести мне чайник и бутылки, чтобы я могла приготовить грелки. И еще принесите одеяло». — Нэн, открой вон тот сундук и достань оттуда коробку с травами. — Иеремия, подай мне книгу с рецептами. Она на дне зеленого кожаного сундука. — Так, а теперь убирайтесь отсюда. — Все, все уходите. Мистеру Денджерфилду надо отдохнуть. Эмбер расстегнула на нем одежду, сняла плащ и камзол, наполнила бутылки горячей водой, и обложила ими старика, накрыв его одеялами. Эмбер действовала быстро и нежно, весело и заботливо. Постороннему показалось бы, что она жена Дэнджерфилда. Сэмюэль просил ее не беспокоиться о нем. Просил ехать дальше в Лондон и прислать ему врача. А поскольку у него мог произойти еще один приступ, и, возможно, последний, он просил известить его семью. Эмбер наотрез отказалась. — Ничего серьезного, мистер Денджерфилд, — уговаривала она. — Через несколько дней вы будете в полном порядке, я в этом уверена. И незачем пугать ваших, особенно Летис, который собирается рожать. леттис была старшей дочерью мистера Денджерфилда. — Пожалуй, да, — неохотно согласился он. — Вы правы.